Глава двадцатая. Павел. Я не хочу посвящать ее в подробности. Ей же самой будет спокойнее и не придется переживать за случайно брошенное слово или за возможные подозрения со стороны Димы. Зачем ей знать? Нет, не надо. Пока ничего. Я отвечаю спокойным, расслабленным голосом, но по ее глазам вижу, что не убеждаю. Нам пора, малыш. Ольга молчит и не двигается с места, прожигая меня бушующим взглядом насквозь. Но она не произносит ничего вслух, справляясь с эмоциями и кивая мне, после чего обхватывает мою протянутую ладонь и спускается со стола, на который я ее посадил. «Я доверяю тебе», — говорит она, смотря на меня снизу вверх. «Хорошо». Я благодарен ей, что она не изводит нас обоих пустыми допросами и тоже киваю ей. Поправляю воротник женского пиджака и хочу опустить уехавшие вверх рукава, чтобы скрыть ссадины. У меня есть тоналка в сумке, подожди. Она делает шаг к двери, рядом с которой обронила сумку и подцепляет ее за жесткую ручку. Раскрывает и недолго роется, хмурясь, но все же находит небольшой тюбик. Ольга красивым жестом отщелкивает крышку и попутно ставит сумку на стол. Давай я. Я забираю тюбик из ее ладони и перебарщиваю с усилием, из-за чего, кажется, выдавливаю из него сразу половину. Черт. Ольга смеется и с интересом наблюдает за моими руками, которые ей кажутся чертовски неуклюжими в столь ответственный момент. Я тоже так думаю и кривлюсь на ее игревую улыбку, показывая, что так легко не сдамся. «Нет, Паша, нет». Она строго качает головой, заливаясь совершенно девичьим смехом, веселым и беззаботным. Не так много. Я лучше дам тебе салфетку. Кажется, я не умею ухаживать за женщинами. Не умеешь. Подхватывает она тут же и достает из сумки следующий предмет. Пачку влажных салфеток. Все же мужчины должны закончить курсы визажа прежде, чем подходить к понравившейся женщине. Вот я и чувствовал, что что-то упустил. Сейчас поправим. Она помогает убрать излишки. Не передумал? Мне нравится видеть ее такой. Я готов и колесо на голове сделать, если она будет смеяться. И она становится невыносимо красивой, когда смотрит счастливыми глазами. Зажигается удивительный огонек, и все ее лицо наполняется светом. Мне хочется, чтобы она всегда была такой. А пока я тяну последние минуты, которые еще можно позволить. Осторожно обнимаю ее руку выше запястья и подтягиваю к себе. А второй рукой наношу телесный оттенок, который постепенно впитывается и сливается с ее светлой кожей. Ольга завороженно следит за моими легкими круговыми движениями и поднимает лицо, заглядывая в мои глаза. «В тебе столько нежности!» – произносит она почти что шепотом. Мне иногда сложно поверить, что это не сон, что это действительно происходит со мной. Я настоящий. Я криво усмехаюсь. Не снюсь. А может и снишься, поддевает она. Откуда ты знаешь? Уже? Так быстро? Ах ты! И она легонько ударяет меня по плечу. В тебе и наглости за глаза, значит. Все есть. Я забрасываю тюбик в сумку и вручаю ее Ольге а потом сгребаю их вместе в охапку и приподнимаю от пола. Иду к двери и толкаю ее ногой, перенося Ольгу через порог. Здесь безопасно и можно позволить себе не оглядываться по сторонам, отдавшись беззаботному мгновению. Но она все же приходит в себя первой, неуверенно качает головой и рефлекторно ведет плечами, словно я перешел грань и сжал слишком сильно. «Тут не нужно никого опасаться». Отзываюсь я, но опускаю ее на пол, хотя оторвать руки от ее тела очень трудно. Особенно если вспомнить, что чем ближе к вечеру, тем больше между нами будет становиться дистанция. Автосервис принадлежит моему хорошему другу. А на втором этаже, смотри, вообще никого. Да. Она рассеянно кивает. Но мы можем забыться в другой раз, в другом месте, Паш. Я привыкаю к тебе и тянусь, понимаешь? Ты прав насчет «уже» и «так быстро». Оль, я пошутил. Но все действительно так. Очень-очень быстро. Я сама не ожидала, что так будет, что так может быть вообще. Я боюсь забыться и потянуться за твоей ладонью или уткнуться лбом в твою спину. Обычные мелочи, которые происходят в паре, я просто чувствую, что это сильнее меня и может прорваться наружу, даже если я себе сто запретов выставлю. Тише, тише. «Я истерю, да?» «Все нормально. Это из-за вчерашнего. Ты перенервничала и, небось, еще крутила всю ночь, что Дима наговорил мне». «Да, не могла остановиться». «Я его не слушал. Он нес пьяный бред и путался в словах». «Было по-другому. Дима как раз говорил отчетливо и хлестко, да так, что в моем мозгу отпечаталось каждое второе его похабное слово». Намертво отпечаталась, словно раскаленное клеймо поставили. И оно теперь зудит и жжется. Но этого ей тоже не нужно знать. Это только между мной и ним. Я сам разберусь с этим дерьмом, потому что мне плевать, сколько в его грязных рассказах правды, а сколько обиды свихнувшегося подонка. Там был нужен переводчик. Я только кивал и посматривал на часы, чтобы свалить домой побыстрее. Ольга заметно выдыхает. И я понимаю, что прав. Зачем ее дергать по пустякам? Зачем пересказывать разговор с мужем? Мне от него тошно, а ей еще возвращаться в его дом и терпеть его присутствие. В офис? Я напоминаю адрес, который она выбрала, и первым шагаю к железной лестнице. Мы спускаемся вниз, где меня окликает парнишка из рабочих. Я сейчас. Я киваю Ольге и иду к нему. Все сделали. Да, вот мониторы, частота, все как обычно. Отлично. Регистратор тоже почистили, память поездок переписали, так что можешь заезд сюда вообще не упоминать. Все даже лучше, чем я ожидал. Мне не нужно светить мастерскую, а компьютер Ауди теперь будет выгружать GPS-данные туда, куда мне надо. Пусть у меня пока нет четкого стопроцентного плана, но я собираю по кирпичику надежную оборону и делаю все, что могу, и все, что может потом вдруг пригодиться. Пока я ищу ниточки, из которых можно собрать крепкую удавку на горле Дмитрия. Нельзя терять время. Подготовка и анализ всех возможностей. Чёртова перегруппировка сил. Это тоже важно. Можем ехать. Я открываю заднюю дверцу перед Ольгой, возвращаясь в роль личного водителя. Я отвожу ее в офис, но остаюсь внизу. Я раньше редко у нее бывал, так что не стоит отсвечивать там во второй раз за короткий промежуток времени. Вместо этого я заезжаю на бензоколонку и отвлекаюсь на звонок, когда расплачиваюсь. На экране высвечивается неприятное «Дмитрий Олегович», и я закидываю купюру и разворачиваюсь, не дожидаясь сдачи. Он хоть протрезвел? Зная Диму, на следующий день после пьянки может начаться целая карусель. Он иногда путает мой номер с номером своего водителя и вызванивает меня. А у него приоритет, как у босса. Так что пару раз я даже высаживал Ольгу и ловил ей такси, чтобы поехать к нему. И не всегда к нему. Я привозил его девочек, ту же Ингу, или увозил из номеров. Или забирал их вместе, делая вид, что не замечаю, что происходит на заднем сиденье авто. После такого трэша я всегда заезжаю в химчистку и курю на ее пятачке сигарету. «Да?» Я отвечаю на звонок и сажусь за руль. «Паша?» Голос трезвый и чересчур грубый даже для него. Наверное, похмелье хорошее. Ты где? Рядом с офисом фонда. Приезжай на Ломакина, ты мне нужен. Хорошо, через 15 минут буду. И сообщи Ольге, что она сегодня без тебя. У меня к тебе разговор серьезный.